Серия «Книжная коллекция. Комсомольская правда». 19 век. 19 том. Марк Твен. Письма с земли. Москва. Издательский дом «Комсомольская правда». 2007 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.